Русские воятели эпиграф В черном царстве трудовых мозолей Ваши восхитительные руки Марина Цветаева Выставка в галерее Нащекина Русские воятели. Экспозиция современной скульптуры Живопись, какой бы по жанру и технике исполнения она ни была, всегда интимна. Она обращается только к вам, а вы с ней один на один. Скульптура всегда объем в пространстве и вы уже часть пространства вокруг нее в скульптуре очень подходит слово памятник слово парк слово дворец она может быть даже очень маленькой и беззащитной вроде чижика пыжика ризогабриадзе в санкт-петербурге и все равно живет в огромном пространстве города между водой канала и мостом где постоянно толпятся люди и вы в пространстве очерченном кругом много большим Птички-невелички. Скульптура из испокон веков то приближалась к архитектуре, то к ландшафту, а то и к ювелирным изделиям. Но всегда была чуть дистанционно, энергетически возбуждая и осмысляя вас в пространстве мира, а не, не мир внутри вас. Впрочем, быть может, это утверждение спорно: Все герои сегодняшнего фестиваля-воятелей, по словам Бориса Пастернака, играют на всех семи, испытывая себя во всех жанрах скульптуры и нет ни одного, кто не создавал бы памятников. Памятники воссоздают в пластических образах нашу общую память, историческую, как у Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, Георгия Франгуляна, Александра Рукавишникова, или ностальгическую, по утраченной гармонии с миром, как у Виктора Корнеева. Невозможно забыть скульптурный памятник-ансамбль в Магадане жертвам сталинских репрессий Эрнста Неизвестного. Это реквием, пьета такой силы, что, казалось, изменится все вокруг, очистится, и там начнет расти виноград. И совсем другая задача Петра I из финксов Михаила Шемякина, провоцирующая историческую мысль, разворачивающая совсем под другим углом через жестокость концептуальной эстетики лакированную великую историю и всегда, каждую минуту на ступеньках московского цирка будет появляться среди нас любимый Юрий Никулин Рукавишникова. И жив на маленьком островке большого когда-то арбата нашей юности и ее барты, певец Булата Куджава, Георгия Франгуляна. И творить в ландшафтном пространстве то, что доступно было мощным торсом каменных баб и нежнейшим торсом классицизма – песнь, забытой как сон гармонии человека с миром в памятниках Виктора Корнеева. На выставке все наши участники представлены небольшими по размерам фигурами, но точно очерчивающими манеру и круг интересов каждого скульптора, а потому дающими представление о творчестве. И прежде всего Александра Архипенко «Годы жизни 1887-1964» художника славной эпохи рубежа столетий российского Ренессанса, эмигранта. Можем только сожалеть, что мы не имели в России ни одной его выставки. А ведь Архипенко, оставаясь идеальным скульптором, помните, образы, созданные объемом в пространстве, был первым и подлинным новатором скульптуры. Его абстрактно-кубическая манера, никогда не разрушая формы, напротив, придавала особую ритмичность, текучесть его формам-образам. И то, как он понимал взаимодействие пространства с пластической формой, делало Архипенко совершенно свободным в открытии новых решений. Задолго до Генри Мура он делал просветы внутри форм, освещал скульптуру изнутри цветовыми потоками. Какая потеря для современной школы скульпторов России? Уже невосполнимая. Усилия целого поколения художников, поэтов, кинематографистов второго авангарда постсталинского времени ушло на преодоление соцреализма с его пафосом, иллюстративностью, незамысловатой прямолинейностью, какой-то выключенностью исторической памяти. Это были великие усилия прорыва к себе, к праву на самостояние. Современные мастера уже свободны вновь свободны в выборе образности, поэтики, материалов. И если задуматься не о различиях между мастерами, участниками выставки, но о том, что общего между ними, различия очевидны. Время, открытое поиску, разрешается самобытностью, и пусть каждый зритель сделает свой выбор, а каждый художник идет своим путем. Так что же общего между ними? Во-первых, и прежде всего в разных манерах, на разных уровнях условности, тяготения к мифу, архетипу, обобщению, мифологической образности. Мифу античному, религиозному, языческому, домифологическому, даже советскому, но уже мифологизированному, например, в скульптуре и рельефах Александра Рукавишникова. Его большегрудая геи – материнское древнее начало кормления, спасения, сотворения, например, в серии «Как Бог» и других работах. Немного иронично, но, увы, современно в эпоху нового матриархата. Двери Настиши открыты в любую сторону древнего мифа, который никуда не делся и прекрасно комментируется новыми временами. Многолика от каменных баб до античности энергетичной пластикой Виктора Корнеева и оригинального Михаила Дронова в Дискоболе. Последним дне Помпеи, барельефе Утро, мир христианский в скульптуре Сергея Мильченко, не говоря уже о Дашинам Дакове. Глубокие национально-мифологические традиции внутри него, он их носитель. Они органично срастаются с современным чувством формы в материале, ритме композиций, соединении монументальности с ювелирным изделием и абсолютным разрешением в масштабе. Мифология живет в художниках, особенно в скульпторах и поэтах, как особенная таинственная глубина. Бездонные колодец Эммануила Канта – непроглядная таинственность с вечно чистой питьевой водой. О скульптурах, представленных выставкой, хотелось бы сказать, что все они бесконечно разнообразны в поисках жанров. Игра пластическими формами, торсы, франгуляна, амулетно-знаковый юнион Джек Дронова и его же мастер в халате у батареи отопления, страдивари злотти, вход в Иерусалим, охота Балашова, отвес, уровень Дронова. Это, как сказал бы поэт, в любую сторону своей души. Тоже относится и к материалу, который выбирает скульптор. Как часто колесо делает одни и те же обороты? Скульпторам нужны материалы, нужны мастерские. Театрам нужны театры, костюмы, актеры, писателям публикаций, музыкантам, концертные залы, инструменты, и всем нужны зрители. Вся культура начала века сделала единое гениальное усилие, она родила зрителя. Мы не будем писать здесь об этом феномене зависимости уровня искусства от зрителя и наоборот. В разрыве и пустоте родиться не может ничего, либо нечто уродливое. И еще о том же. К чему плачевный стон меня терзает твой? Мне, боги, изрекать не станут приговора, Чтоб ты, о меценат, отшел передо мной От рада дней моих и сильная опора. Так писал квинт Гораций Флаг, римский поэт счастливой эпохи императора августа.